Глава десятая. Я в таком ступоре, что едва улавливаю звонок мобильника. Это Дженни. Не беру трубку, не могу. Мозг намертво уперся в сказанное Беном. Поверить в это невозможно. Невозможно поверить, что Лео взял и купил дом, невзирая на совершенное в нем убийство. Слишком неправдоподобно. Как он мог с этим смириться? Как мог хоть на секунду подумать, что с этим смирюсь Я... Он же знает, насколько я впечатлительна. Не могу смотреть фильм, если чувствую, что сейчас произойдёт что-то плохое, и выхожу из комнаты. Видимо, поэтому он мне и не сказал. Понимал, что я откажусь тут жить. Хуже того, он соврал Бену, будто я уже в курсе. А ещё хуже то, что он сказал Бену, будто я согласилась тут жить потому, что не хочу продавать свой коттедж. Как он мог? Выставил меня одновременно и бесчувственный, и меркантильный. Ненавижу его за это. Зато теперь Бен знает правду. Хотя от этого не особенно легче. Не могу понять, почему Лео так мне и не сказал. Должен бы, по идее, был понять, что я когда-нибудь узнаю. Он из-за этого не хотел приглашать к нам гостей? Чтобы кто-нибудь не упомянул об убийстве? И почему никто о нём не заговорил? Ева, Мэри, остальные? Почему никто на вечеринке ни словом о нём не обмолвился? Потому что не могли. Наконец доходит до меня. Они думали, что я знаю и что мне это не мешает. Вряд ли кто ввернёт такое в разговоре. Ну что, Элис, каково это жить в доме, где произошло убийство? Теперь понятно, что имела в виду Тамсин, когда сказала на вечеринке, что я поступила смело. Не мой переезд из сельской местности в Лондон, а моё заселение в дом с жутким прошлым. И понятная её фраза, донёсшаяся до меня сегодня утром. Просто прекрасно, что её это, похоже, не волнует. И реплика Евы. Я уже начинаю сомневаться, что она в курсе. Меня затопляет благодарность к Киеве, которая понимает, что я, возможно, не такая бесчувственная, как все, наверное, думают. Удивительно, что она так дружелюбна со мной. Удивительно, что все здесь в целом достаточно любезны. Может, кто-то втайне и осуждает нас за покупку дома, но большинство выказывало заинтересованность. Боже. Я наклоняюсь вперёд, уронив голову на руки. Я же устраивала экскурсию по дому. Водила людей наверх. Что они все думали? Те, кому так не терпелось посмотреть спальню, это из-за убийства, которое там произошло? Я так и держу телефон в руке. Снова гуглю «убийство» и нахожу статью, написанную спустя четыре дня. Там информации больше. Тело обнаружили в спальне, привязанным к стулу. Волосы были отрезаны. Её задушили. Арестован мужчина, он сотрудничает с полицией и помогает в расследовании. Так завершается статья. У горла подкатывает желчь. Мне было известно, как погибла Нина максвел Эти картины преследовали меня несколько месяцев. Однако прочитать своими глазами... Чтобы одолеть тошноту, я перенаправляю её в другое русло. Превращаю злость на тех, кто хотел посмотреть спальню, место убийства там Тамсин и большинство остальных женщин отклонили моё предложение посмотреть перепланировку. Интерес проявляли в основном мужчины. Ева была наверху, но не в день вечеринки, а раньше, когда зашла представиться. Я потащила её наверх показать наш гигантский шкаф. Она согласилась не сразу, и я приняла её колебания за нежелание показаться слишком любопытной. «Элис?» Я поднимаю голову и вижу, как ко мне по дорожке идёт Ева. «Что ты тут сидишь?» Она слегка хмурит брови. «Да ты дрожишь? Всё в порядке?» «Нет, на самом деле нет». «Ты заболела? Позвонить кому-нибудь?» «Нет, всё хорошо. Хотя, конечно, нет». Пытаюсь я пошутить. «Но я здорова. Я просто чувствую такое унижение и злость». «Злость — это хорошо», — отвечает Ева, усаживаясь рядом. Аромат её парфюма, да, это Армани, как-то странно успокаивает. «Это лучше, чем болезнь или грусть?» «Не расскажешь мне, в чём дело?» «Я только что обнаружила, что наш дом», отвечаю я, стиснув руки, «стал местом жестокого преступления». Я смотрю на неё в тоске. Я не знала, Ева. Лео знал, но не сказал мне. «О, Элис!» Сочувствие в глазах Евы тоже успокаивает. «Я уже начала думать, что ты действительно не знаешь. Поначалу я думала, что ты из тех, кто умеет отделять мух от котлет», Кто может сказать, мол, что было, то было. И они способны на такое бесчувствие. Удивительно, что ты вообще со мной разговаривала. Удивительно, что все со мной разговаривали, хотя я даже ни разу не упомянула о происшествии и не сказала, как я сожалею, что вы потеряли соседей. Никто тебя не осуждал, Элис. Думаю, Томсина осуждала. Ну, может быть, немного. Нина была её лучшей подругой, так что это понятно. Она на секунду замолкает. Когда она тебя впервые увидела, то подумала на мгновение, что ты — это Нина. Она стояла у окна спальни и смотрела, как ты идёшь через сквер. Ты примерно той же комплекции, и с такого расстояния можно было различить только твои светлые волосы. Она чуть с ума не сошла. Я России киваю «Но почему меня не осуждают?» — спрашиваю я. «Разве это неестественно?» Ева проводит рукой по волосам. «Я думаю, всем просто стало легче» когда дом, наконец, купили. Наконец, он перестал пустовать, и в нём кто-то поселился, а то стоял, как мавзолей. Дети даже уверяли, что в нём живут привидения, а родители не хотели, чтобы малыши в это верили. Когда мы услышали, что у дома появятся новые хозяева, то в наш комплекс словно потянуло свежим ветром. Наконец, мы могли начинать жить дальше. Она смотрит на меня серьёзными глазами. Люди были благодарны Элис. Нам это казалось новым стартом. «Но вы сплетничали о том, что я всё знаю», отвечаю я, роясь в кармане в поисках бумажного платка. И, конечно, никто не осмелился упомянуть убийство в субботу вечером, хотя много кто захотел посмотреть место, где оно произошло. Хоть бы кто-нибудь спросил меня, каково мне живётся с призраком убитой женщины. Ева, кажется, смутилась. «Ну, тут отчасти и я руку приложила. Лео сказал Уиллу, что будет благодарен», Если никто не станет упоминать при тебе историю дома, поскольку ты якобы очень нервная, Вуль передал мне, а я вроде как всем. Всплывает воспоминание. Лео идёт к Вулу на следующий день после того, как я всех пригласила к нам. Не могу поверить. Злость возвращается. Он вообще не хотел, чтобы я об этом узнала. Так ведь? Я смотрю на его в надежде, что она сможет дать ответ. Не понимаю, Ева, Он никогда ничего подобного не делал, ничего не скрывал, не говорил неправду, и он должен был понимать, что я всё равно когда-нибудь узнаю. Такие вещи не сохранишь в секрете. «А как ты узнала?» — спрашивает Ева, и, достав из сумки кепку, начинает ей обмахиваться. «Мне позвонили», — отвечаю я, надеясь, что моя небольшая заминка пройдёт незамеченной. «Журналист». Я не вру. Я почти уверена, что Томас Грейнджер — журналист, и представился частным детективом лишь для того, чтобы звучало это более удобоваримо. Ева нахлобучивает кепку на голову прямо поверх очков. «И что он сказал?» «Она спросила меня, каково это — жить там, где произошло жестокое убийство», сочиняю я на ходу, используя для маскировки женский рот. «А когда я сказала, что не знаю, о чём речь, посоветовала погуглить Нину Максвелл». «Хотя бы это точно правда». «Ну, я так и сделала». «Как ужасно узнать всё вот так!» Я качаю головой. Не могу поверить, что Лео узнал Я со стыдом вспоминаю, как обвинила Бена в том, что он не предупредил Лео. Лео сказал риэлтору, что я не против, потому что дом идёт со скидкой, и благодаря этому я могу оставить себе коттедж в Харлстоне. Выставила меня совершенно бесчувственной. Ева тянется обнять меня, но поскольку мы сидим на скамейке, выходит неловко, и я осознаю, что совсем не знаю его «А знаю ли я Лео?» «Что ты собираешься делать?» спрашивает она. «Надо поговорить с Лео. Но я не хочу ему звонить. Хочу поговорить лично. Он возвращается завтра вечером, так что придётся ждать. Но в доме я оставаться не могу. Пойду в отель. Я поднимаю глаза на его Можешь мне помочь? Мне нужно взять из дома пару вещей и не сходишь со мной. Это, наверное, глупо, но мне туда страшно зайти». «Совсем не глупо», Конечно, я с тобой схожу. И тебе не надо ни в какой отель. Можешь остаться у нас с вылом. Я замираю, вдруг перестав понимать, чего я хочу. Ты уверена? Конечно, уверена. Много мне не надо, только пижаму, зубную щётку, смену одежды. И ещё книгу и ноут. Ну, пошли тогда. На пороге я передаю Еве ключи. Она открывает дверь, заходит в дом, а я застываю на месте, сжавшись от ужаса. Не знаю, чего я жду. Что дом станет другим? или хотя бы мои ощущения изменятся. Но ничего такого не происходит, и я захожу тоже. Ева наклоняется подобрать что-то с пола. «Чья-то визитка?» — говорит она и передаёт мне её, не глядя. «Спасибо». Опустив её в карман, я жду Еву, которая снимает кепку, засовывает её в сумку и разувается. Я тоже сбрасываю кроссовки и поднимаюсь вслед за ней наверх в спальню. Ева входит, я остаюсь в дверях. Она подаёт мне руку. «Тут всё по-прежнему, Элис. Ничего не изменилось». Сделав глубокий вдох, я оглядываю комнату. Ева права, здесь всё по-старому. Узорчатые занавески колышутся от ветра так же, как и утром. Моя расческа по-прежнему на туалетном столике. Одежда, которую я носила вчера, на стуле. И всё же. «Не могу тут оставаться», — отвечаю я. Меня захлёстывает нарастающая паника. Я бросаюсь к комоду, хватаю пижаму и какое-то нижнее бельё и выбегаю из комнаты, подальше от несчастья, которое уже просачивается в мои поры.